Глава 3. Танцующая машина. В средствах массовой информации обо мне постоянно печатают странные вещи. Искажение правды задевает меня. Как правило, я не читаю то, что пишут. На *)&чтенько слышу об этом. Не понимаю, почему считают нужным выдумывать обо мне всякую ерунду. Наверное, если нет ничего скандального, нужно создать что-то интересненькое. И даже немного горжусь тем, что, учитывая все обстоятельства, неплохо со мной справиться со всеми проблемами. Много детей, занятых в зрелищном бизнесе, пристрастились к наркотикам, губя себя. Фрэнки Лайман, Бобби Эдриско, почти все дети звёзды. Я могу понять их пристрастие к наркотикам, ведь им с малых лет приходилось выдерживать огромное нервное напряжение. Это тяжёлая жизнь. Не многим удаётся сохранять видимость нормального детства. Я лично никогда не пробовал наркотиков, ни марихуаны, ни кокаина, ничего. Даже и не нюхал. Забудем об этом. Я вовсе не хочу сказать, что мы не подвергались соблазну. Мы ведь играли в такое время, когда употребление наркотиков было обычным делом. Я не хочу выступать судьёй, для меня это даже не моральная проблема, но я видел столько судеб разрушенных наркотиками, что я не мог воспринимать их как игрушку. Я, конечно, не ангел, и у меня, видимо, есть свои плохие привычки, но наркотики не в их числе. Когда вышел Бен, мы уже понимали, что нам предстоит кругосветное путешествие. Американская соул музыка, музыка соул приобрела такую же популярность во всех странах, как джинсы и гамбургеры. Нам предложили стать частью большого мира, и в 1972 году мы начали наше первое за океанское турне с поездки в Англию. И хотя раньше мы там не бывали и не появлялись на британском телевидении, люди знали слова всех наших песен. У них даже были широкие шарфы с нашими фотографиями и надписью большими буквами Пятёрка Джексонов. Площадки там были меньше, чем в Соединённых Штатах, но благодарность публики после каждой песни обнадёживала. Они не орали во время исполнения, как публика у нас дома, поэтому можно было оценить, как хорошо Тито владел гитарой. Они её слышали. Мы взяли с собой Рэнди, чтобы он поднабрался опыта и собственными глазами увидел, что происходит. Официально он не входил в нашу группу, но стоял за нами с бонговыми. У него был в собственный костюм участника «Пятерки Джексонов». Поэтому ему хлопали, когда мы представляли его. В наш следующий приезд Рэнди уже станет членом нашей группы. До появления Рэнди на бонгах играл я, а до меня Марлон. Так что у нас стало чуть ли не традицией ставить новичка на эти дурацкие маленькие барабанчики. Когда мы впервые приехали с концертами в Европу, у нас был трехлетний опыт записи хитов. Так что было чем доставить удовольствие и ребятам, следившим за нашей музыкой, и королеве Англии, пришедшей на наше представление. Мы были очень взволнованы. Я видел фотографии других групп, например, Beatles, встречавшихся с королевой после представления и в её честь, но даже и не, не мечтал, что мы сами сможем выступить перед ней. Англия стала нашей стартовой площадкой, и она была не хуже ни на что, виденное нами прежде. Но чем больше мы ездили, тем удивительнее выглядел мир. Мы увидели великий музей Парижа и замечательные горы Швейцарии. Европа была для нас книгой, приобщившей к корням западной культуры и в возвышенном смысле к подготовке к посещению более духовных восточных стран. Там меня поразило, что люди ценят животных и природу выше материальных благ. К примеру, Китай и Япония Немало способствовали моему развитию. Там я понял, что в жизни существует нечто поважнее того, что можно осязать и увидеть. И во всех этих странах люди слышали о нас, и им нравилась наша музыка. Нашими следующими остановками были Австралия и Новая Зеландия. Англоговорящие страны, но мы встречали там людей, которые сохраняют примитивный образ жизни в глубинке. Они принимали нас как братьев, хотя не знают нашего языка. Во время этого турне я убедился, все люди братья. Потом была Африка. Мы знали кое-что об Африке. Наша наставница мисс Файне прочитала нам специальные лекции по истории обычных стран, где нам предстояло побывать. Нам не удалось увидеть наиболее красивые красивые части Африки, но океан, побережье и люди в тех роях на берегу, где мы жили, были прекрасны. ездили мы в заповедник и наблюдали там свободно бродивших вокруг животных это было для нас откровением как и музыка феноменальные ритмы сойдя в первый раз на землю этого континента с самолёта мы увидели на рассвете длинную шеренгу африканцев танцувавших в своих национальных костюмах под звуки барабанов и маракас они встречали нас танцами и вкладывали в движения душу да это было здорово Какой прекрасный обычай. Это незабываемо. А торговцы на рынках это что-то невероятное. Они мастерили у нас на глазах свои поделки, продавали. Помню, один мужчина врезывал прекрасные фигурки по заказу. Я попросил вырезать человеческое лицо. Он брал кусок дерева, обтачивал его и создавал прекрасную маску. И всё это происходило прямо на глазах. Я сидела и наблюдала, как люди подходили к нему и просили что-то для них сделать. И он не отказывал. Но именно посещение Сенегала помогло нам понять, как нам повезло и в какой мере наше африканское наследие помогло нам стать теми, кем мы стали. Мы побывали в бывшем заброшенном лагере рабов на острове Гор, и увиденное потрясло нас. своим дерзанием и терпением и мы обязаны Африке, за это нам никогда не расплатиться. Мне кажется, если бы в Матауне могли выбирать нам возраст, они, наверное, предпочли бы, чтобы Нджеки остался в том возрасте, когда мы стали авенцом программ, а мы догнали бы его, хотя я думаю, у меня они предпочли бы видеть на год меньше, младше, чтобы я всё ещё мог выступать в роли В роли ребенка-звезды. Все это, возможно, звучит полным бредом, но на деле не так уж и абсурдно, если учесть, как они продолжали верховодить нами, не давая нам стать настоящей группой со своим направлением и собственными творческими идеями. Верховодить нами, не давая нам стать настоящей группой со своим направлением. направлением и собственными творческими идеями. Мы росли и творчески зрели. Нам много хотелось попробовать, но в мотауне были убеждены, что не стоит рисковать удачным найденной формулой. По крайней мере, они не бросили нас, когда начал ломаться мой голос, хотя кое-кто считал, а кое-кто считал это возможным. В конце концов, в дело дошло до того, что в режиссёрской стало больше народу, чем на сцене в студии. Все не толкались, давай советы и микшируй нашу музыку. Наши преданные фанаты принимали и такие пластинки, как Я любовь, I am love и Небесный писатель, Skywriter. Это были песни в стиле претенциозной поп-музыки со сложными струнными аранжировками, но нам они не подходили само собой. Мы не могли петь ABC всю жизнь. Нам этого вовсе не хотелось. Но даже фанатам постаршее ABC нравилось. Нам же трудно было с этим мириться. В середине 70-х над нами нависла угроза перехода в разряд устаревших, а мне ведь еще не было и 18-ти. После того, как Джермейн женился на Хейзл Горде, дочери нашего босса, нам стали подмигивать, приговаривая, что теперь нам можно ни о чем не беспокоиться. И в самом деле, когда в 1973 году вышла песня «Соберись с духом», «Get it together», Беря уделил ей не меньше внимания, чем в своё время я хочу, чтобы ты вернулась. Это был наш лучший хит за 2 года, хотя он больше смахивал на протез, чем на ризового ребёночка, каким был наш первый хит. Но всё же, соберись духом, исполнялся в хорошей басовой басовые тенальности с резким звучанием гитары ва-вау, и струны жужжали как мухи. Радиостанциям она понравилась, но не так, как новым танцевальным клубам – дискотекам. В Маттауне за это ухватились и вызвали Хэлла Дэвиса, имевшего опыт работы в корпорации, чтобы впрыснуть жизнь в танцующую машину. Dancing Machine. Пятерка Джексонов уже не была заштатной группой для программы «101 струна» или подобных. Фирма Маттаун проделала большой путь с тех пор, когда можно было застать хороших студийных музыкантов, подрабатывавших в кигельбанах, играя джиги. Музыка для танцующей машины стала усложненной. В этой песне была лучшая партия для духовых из всех, встречавшихся нам в перемешку с потоком пузырьков, создававшимся при помощи синтезатора, что позволяло удержать песню в рамках стиля. Музыка для дискотек была отчасти дизайнерной, дешёвкой, но это представлялось нам своеобразным переходом во взрослый мир. Мне нравилась танцующая машина, нравилось петь ей и чувствовать эту песню. После её выхода в 1974 году я решил найти движения, которые дополнили бы её и сделали более привлекательной для исполнения и, как я надеялся, более интересной зрителю. И вот когда мы пели танцующую машину в поезде души, я двигался по сцене, как идя по улице, как идя по улице. Такой стиль называется робот. Это выступление продемонстрировало силу телевидения. За один вечер танцующая машина вышла на самый верх в списке хитов, а через несколько дней, казалось, каждый малыш в Соединённых Штатах ходил как робот, бесподобно Маттаун и пятерка Джексонов договорились, что по мере увеличения состава наших участников должна расти и наша аудитория. На подходе были два новобранца. Рэнди уже был в поездках с нами, а Дженнет на уроках пения и танца уже показала, что у нее есть талант. Мы не могли втиснуть Рэнди и Дженнет в наш старый состав. Мы не могли втиснуть Рэнди и Дженнет в наш старый состав. Как нельзя воткнуть квадратную пробку в круглоотверстие. Я ничуть не принижу их немалые способности, сказав, что шоу-бизнес был у них в крови, и они просто автоматически заняли свои места, как будто мы держали эти места специально для них. Они вкололи в вкололи во всю и заслужили свои позиции в группе. Они вошли в наш состав не потому, что дел делились с нами пищу и играли в наши старые игрушки. Если исходить только из наследственности, то во мне генов крановщика столько же, сколько и певца. Это невозможно измерить. Папа заставлял нас работать изо всех сил, не забывая при этом о целях, которые виделись ему во сне. Подобно тому, как дискотека едва ли самое подходящее место для превращения детской группы во взрослых музыкантов, так и Лас-Вегас с его эстрадными театрами едва ли можно считать целью. сред оточ тем семейной семейной атмосферы, к которой мы привыкли в Мотавне, но мы всё равно решили там играть. В Лос-Вегасе особенно нечего делать, если не ходить в игорные заведения, но мы рассматривали городские театры как большие клубы, открытые в определённые часы для определённой клиентуры, похожей на публику в нашем родном Гэри или на южной стороне Чикаго. Ну, за исключением туристов. Толпы туристов были нам на руку, потому что они помнили наши старые хиты и были готовы без устали смотреть наши новые пародии и слушать наши новые песни. Приятно было видеть, каким удовольствием загорались их лица при появлении маленькой Дженет в костюме Мэй Уэст для исполнения одной-двух песенок. Мы уже исполняли пародии в 1971 году в специальной телепрограмме под названием «Возвращение в Индиану». отмечавшие наше возвращение домой в Гэри всем составом. Наши пластинки стали хитами во всем мире с тех пор, как мы в последний раз видели родной город. Исполнять пародии в девятером было даже веселее, чем в пятером. Да мы еще приглашали гастролеров для выступления. Читаю про пародии «Не пойму, о чем речь». Заглядывая в оригинал, там слово «скиц». Правильнее было бы перевести как скетчи. Наша разросшаяся группа была воплощением папиной мечты. Оглядываясь назад, я понимаю, что мне никогда уже не испытать такого удовольствия от выступлений, как в Лас-Вегасе. Перед нами не было возбуждённой концертной толпы, требовышей всех наших хитов и ничего больше. На время мы были избавлены от необходимости делать то же, что делали остальные. В каждое представление мы включали одну-две баллады, чтобы опробовать мой новый голос. В 15 лет мне следовало об этом думать. На наших представлениях в Лас-Вегасе были люди с телевидения CBS, и они предложили нам подготовить эстрадную программу к лету. Нас заинтересовало это предложение и понравилось то, что нас признают как нечто большее, чем просто группа мотауна. И такое мнение о нас сохранится, поскольку у власыга семьи мы в творческом плане были сами себе хозяева, нам трудно было вернуться в неволю в Лос-Анджелесе. Мы всегда стремились расти и развиваться в музыкальном отношении. Это же был наш хлеб с маслом, а мы чувствовали, что нас сдерживают Иногда мне казалось, что к нам относятся, как будто мы по-прежнему живем в Борегорде, разве что Джермейн теперь стал зятем, но это лишь усиливало наше чувство беспомощности. К тому времени, когда мы начали делать собственную программу, появились первые признаки того, что и в Маттауне дела стали меняться. Марвин Гей создал собственную группу и выпустил блестящий альбом «Что происходит?» «What's going on?» Steve Wonder стал понимать в электронных синтезаторах больше, чем опытные парни, работавшие в студии. Они приходили к нему за советом. Одно из наших последних приятных воспоминаний о матонии связано с тем, что Стиви предложил нам подпевать в его жёсткой, вызывавшей противоречивые чувства песне Ты ничего не сделала. You haven't done nothing. И хотя Стиви и Марвины всё ещё были на приколе в Мотауне, они боролись и добились права записывать собственные пластинки и даже издавать свои песни. А для нас в Мотауне даже пальцем не шевелили. Мы для них были всё ещё детьми, хотя они больше нас не одевали и не опекали. Наши проблемы с Мотауном начались приблизительно в 1974 году, когда мы завели Безобиняков. что сами хотим писать и выпускать свои песни. Нам, в общем, не нравилось, как тогда звучали наши песни. Мы хотели принять участие в состязании с другими группами и чувствовали, что группы с более современным звучанием могут оттеснить нас. В Матауне нам сказали: "Нет. Сами вы песен писать не можете. Вам нужны текстовики и продюсеры". Нам не только отказали в нашей просьбе, нам заявили, что мы не должны даже упоминать а желание творить собственную музыку. Я был попросту обескуражен, и мне вообще перестало нравиться всё, что готовили для нас в мотелне. В конце концов, я так разочаровался и расстроился, что мне захотелось расстаться с мотелном. А когда я чувствую, что что-то не так, мне надо выговориться. Я знаю, многие не считают меня человеком волевым. напористым, но лишь потому, что меня не знают. В конце концов, наши отношения с Маттауном дошли до того, что мы с братьями стали чувствовать себя глубоко несчастными, но молчали. Братья ничего не говорили. И отец ничего не говорил. Так что устроить встречу с Барри Горди и поговорить с ним пришлось мне. Именно я вынужден был сказать, что мы, пятерка Джексонов, уходим из Маттауна. Я отправился на встречу с ним с глазу на глаз, и это была одна из самых сложных встреч в моей жизни. Если бы только я был недоволен, я бы смолчал, но дома только и разговору было, как мы все несчастны, поэтому я встретился с Гордей и рассказал ему, как мы переживаем наше положение. Сказал, что я глубоко несчастен. Не забывайте, я люблю Барри Гордей. Я считаю его гением и блестящим человеком, одним из толпов музыкального бизнеса. Я чувствую к нему лишь уважение, но в тот день во мне проснулся Лев. Я пожаловался, что нам не дают возможности самим писать и выпускать свои песни. Он ответил, что, по его мнению, мы по-прежнему нуждаемся в продюсерах для хитовых пластинок. Но мне-то лучше знать. В Берри говорил «Гнев». Встреча была трудной, но теперь мы снова друзья, и он по-прежнему... Мне как отец гордится мной и счастлив моими успехами. Несмотря ни на что, я всегда буду любить Бэри, ведь он научил меня многим ценным вещам в жизни. Именно он предрёк, что Пятёрка Джексонов войдёт в историю. Так и случилось. Motown для многих очень много сделал. Я считаю, нам повезло, что мы были в числе тех групп, которых Бэри лично представил своей публике, и я бесконечно благодарен ему за это. Если бы не он, Моя жизнь была бы совсем иной. Все мы чувствовали, что Матаун дал нам толчок, поддержал в нужный момент, но мы оставались верными выбранной профессии. Там наши корни и все хотели там остаться. Мы благодарны за всё, что для нас было сделано, но перемены неизбежны. Я человек сегодняшнего дня и не могу не спрашивать себя, как идут дела, что нового? что происходит сегодня, как на будущее может отразиться то, что произошло. Для артистов очень важно уметь управлять своей жизнью и работой. В прошлом серьёзные проблемы возникали в связи с тем, что артистов нещадно эксплуатировали. Я понял, что этого можно избежать, отстаивая свою точку зрения и позицию и не заботясь о последствиях. Мы могли бы остаться в мотании, но поступили, но поступимы так, скорее всего, мы бы мы были бы обречены на застой. Я понимал, что настало время перемен. Мы последовали интуиции и выиграли, решив все начать сначала под другим фирменным знаком – эпик. Нам стало легче от того, что мы, наконец, разобрались с собственными переживаниями и разорвали путы, связывав... связывавшие нас, но были совершенно обескуражены решением Джермейна остаться в Маттауне. Он был зятем Берри, и его положение было неправильным. сложнее нашего. Ему казалось, что надо остаться, а не уходить. Джермен всегда поступал по совести, поэтому он покинул нас. Прекрасно помню первые выступления без него. Уж очень сильно я тогда переживал. С самых первых дней на сцене и даже во время репетиций в гостиной в Гэри Джермен всегда стоял слева от меня со своей бас-гитарой. Мне было необходимо чувствовать рядом Джермена. Поэтому во время того первого представления без него, когда рядом никого не было, я впервые в жизни почувствовал себя на сцене голым. Да и работать нам пришлось с удвоенной силой, чтобы возместить потерю одной из наших звезд – Джермейна. Мне хорошо запомнилось то представление, потому что зал трижды, стоя, вызывал нас аплодисментами. Мы поработали действительно здорово. После ухода Джермейна и у Джермина, Марллена появилась, возможно, занятие его места, и он поистине блистал. А мой брат Рэнди занял моё место на бонгах и стал крошкой в нашей группе. Примерно в то время, когда от нас ушёл Джермейн, дело осложнилось ещё и тем, что мы подредились участвовать в низкопробном летнем телесериале. Глупо было соглашаться на это, и я ненавидел каждую проведённую там минуту. А вот старая мультяшка Пётрка Джексонов мне очень нравилась. Помню, я просыпался утром в субботу и восклицал: "Я мультяшка!" Работа уже в сериале, я терпеть не мог. Я считал, что она не только не принесёт пользы, но и навредит при записи пластинок. Мне кажется, для артиста, выпускающего пластинки, ничего не может быть хуже участия в сериале. Я не устал повторять. Но ведь это плохо отразится на продаже наших пластинок. Нет, наоборот, поможет, отвечали мне. Они оказались совершенно неправы. Нам приходилось надевать несуразные костюмы и ломать глупую комедию под механический смех. Всё было насквозь фальшиво. У нас не было времени, чтобы получи... по... подучиться и овладеть приёмами, нужными для телевидения. Нам приходилось изобретать по три танцевальных номера в день, чтобы уложиться в график. Компания ТВ рейтингов Нилсон следила за нашими успехами из недели в неделю. Никогда больше не буду этим заниматься, это тупик. Происходит некоторый сдвиг в сознании людей. Каждую неделю вы входите в дом к зрителям, и у них появляется ощущение, что они вас прекрасно знают. Вы ломаете дурацкую комедию под механический смех, и ваша музыка отступает на задний план. А когда вы пытаетесь снова заняться серьёзным делом и вернуться к своей карьере, получается уже не то, потому что вы примелькались. В глазах публики вы ребята, валяющие дурака. Сегодня вы Санта-Клаус, на следующей неделе принц из Золушки, ещё через неделю кролик. Это безумие, потому что вы теряете своё лицо. Ваш образ рок-певца исчез. Я не комедиант. Я не ведущий программы, я музыкант. Вот почему я отказался от от предложения вести церемонию вручения наград Грэми и American Music. Неужели мне интересно выйти на сцену и отпустить пару плоских шуточек, вызвать у людей смех только потому, что я Майкл Джексон, хотя в душе я знаю, что не смешён. После нашего выступления по телевидению мы, помнится, выступили в театральном обозрении, где сцена не вращалась, так как если её повернуть мы пели бы перед пустотой это меня кое-чему научило и я отказался возобновить контракт с телевидением на следующий сезон я просто сказал отцу и братьям что считаю это большой ошибкой и они меня поняли У меня действительно были дурные предчувствия по поводу этой программы ещё до того, как мы начали её записывать. Но в конце концов я согласился попробовать, так как все полагали, что это будет интересно и пойдёт нам на пользу. Проблема с телевидением с телевидением состоит в том, что всё должно быть втиснуто в крохотные отрезки времени. Нет времени что-либо улучшить. График работы, строгий график управляет твоей жизнью. Если ты чем-то недоволен, лучше просто всё забыть и перейти к следующему номеру. А я стремлюсь к совершенству. Так уж заложено во мне природой. Мне нравится, чтобы всё было как можно лучше. Мне хочется, чтобы люди, слушая или глядя на меня, чувствовали, что я весь выложился. Мне кажется, это мой долг перед публикой. В нашей телевизионной программе декорации были неряшливо выполнены. Свет зачастую был плохой, а хореография поставлена на скорую руку. Тем не менее, представление стало большим хитом. Параллельно с нами показывали другое шоу, и по рейтингу Нильсена мы их обошли. CBS очень хотел сохранить нас, но я понимал, что это шоу было нашей ошибкой. Как выяснилось, оно плохо сказалось на продаже наших пластинок, и потребовалось какое-то время, чтобы оправиться от нанесённого урона. Если чувствуешь, что тебе что-то не подходит, надо принимать трудные решения, полагаясь на инстинкт. После чего я редко участвовал в телепрограммах. Она он приходит только в специальное шоу Montana 25. Бари попросил меня участвовать в этой программе. Я долго отказывался, но в конце концов он уговорил меня. Я сказал, что хочу исполнить Бириджен, хотя это будет единственная песня в программе. не имел ещё отношения к Матауну, и он охотно согласился. В то время били Джин шла первым номером в списке хитов. Мы с братьями очень серьёзно готовились к выступлению. Хореографию выставил я, поэтому мне пришлось попыхтеть за то, и хорошо представлял себе, что хочу сделать с Бели Джин. У меня такое ощущение, что я что всё уже сложилось в моём сознании, пока я занимался другими вещами. Я попросил одного человека отложить для меня Или купить черную мягкую шляпу. В каких ходят шпионы. И в день выступления я начал собирать номер. Никогда мне не забыть того вечера, потому что, открыв в конце номера глаза, я увидел, что публика аплодирует стоя. Меня захлестнули чувства. Было так хорошо. В процессе нашего перехода из Маттауна в Эпик мы сделали всего один перерыв. Выступили по телевидению. В процессе нашего перехода из Маттауна в Эпик мы сделали всего один перерыв. Тем временем до нас дошли слухи, что в эпик над нашими демозаписями работают Кенни Гэмбл и Леон Хаф. Нам сообщили, что как только мы закончим с выступлениями, нас ждёт запись в Филадельфии. Если кто-то и выигрывал от смены этикеток, то это был Рэнди, оставшись теперь одним из пятёрки. Но к моменту, когда он стал наконец одним из нас, мы уже не назывались Пятёрка Джексонов. В Мотауне заявили, что название группы зарегистрировано и является собственностью компании, и после ухода из неё мы не имеем права это название использовать. Это, конечно, было большой потерей, так что с этого момента мы стали называться Джексоны. Папа встречался с Филадельфийскими ребятами во время переговоров с Эпиком. Мы всегда с большим уважением относились к пластинкам, над которыми работали Gamble and Huff, а именно Предатели Backstabbers в исполнении O'Jays. Если ты до сих пор меня не знаешь, if you don't know me by now, в исполнении группы Harold Melvin and the Blue Notes. Blue Notes при участии Деди Пендерграсса и Когда я снова вижусь с тобой When это как вопрос, когда я снова увижусь с тобой When will I see you again. В исполнении Three Degrees. А также ко многим другим хитам Ребята сказали папе, что не будут вмешиваться в наши исполнения. Папа упомянул о нашем положении включить пожелание включить парочку собственных песен в новый альбом, и они пообещали по справедливости решить этот вопрос, послушав нас. Мы встретились для для разговора с Кенни Леоном и их командой, включавшей Леона Макфэддена и Джона Уайтхеда. Они показали свои возможности, выступив, выпустив в 1979 году. Сейчас нас не остановишь. Eight now stopping us now. В эту команду входили также Декстер Ванзел, Кенни Гэмбл и Леон Хав. Все классные профессионалы. Я наблюдал за ними в процессе творчества, когда они проигрывали песни для нас. И это во многом помогло мне, когда я стал, когда я сам стал писать песни. Одно наблюдение за Хафом, когда он играл на рояле, а Гэмбл пел, дало мне представление об анатомии песни больше, чем что-либо другое. Кенни Гэмбл мастер по части создания мелодии. Он побудил меня обращать больше внимания на мелодию, и я наблюдал за тем, как он творит. Я сидел словно ястреб, следя за каждым его решением, прислушиваясь к каждой ноте. Они приходили к нам в отель и проигрывали для нас целый альбом. Так они знакомили нас с песнями, выбранными для нашего альбома, помимо двух песен, написанных нами самими. Присутствовать при этом было чудом. Мы записали несколько демозаписей с нашими песнями «Дома», В перерывах между съёмками мы решили с ними повременить. Не было нужды кого-то хватать за горло. Мы знали, что выступления в Филадельфии могут много нам дать, а поэтому оставили наш сюрприз на потом. Две наши песни: "Тоску прочь", "Blues Away" и "Стиль жизни", "Style of Life". было трудно держать в секрете, поскольку мы очень ими гордились. Стиль жизни был джем, отрежиссированный Тита и сочетавшийся с настроениями ночных клубов, куда мы вошли благодаря танцующей машине. Но мы записали его немного жёстче и проще, чем это сделали бы в мотауне. Тоску прочь была одной из моих первых песен, и хотя я больше её не пою, мне не стыдно её слушать. Я не могу заниматься своим делом, если бы после всей проделанной работы ненавидил собственные пластинки. Это светлая песня о преодолении глубокой депрессии. Я прибегнул к ней к приёму э я прибегнул в ней к приёму Джаки Уилсона В одиноких слезах. ломлые тиндрапс. Смех сквозь слёзы. Увидев рисованную обложку к альбому Джексона первому записанному на Epic, мы были поражены нашей схожестью. Даже Тита выглядел тощим. Я носил тогда африканскую причёску, поэтому очевидно, не так выделялся. Тем не менее, после исполнения наших новых песен, Наслаждайся жизнью, Enjoy Yourself и Показать тебе куда идти, Show You The Way To Go. Люди уже знали, что я по-прежнему второй слева на переднем плане. Рэнди занял место Тита справа от меня, а Тито перешёл на место Джермейна. Я не скоро освоился, как я уже говорил, хотя Тито здесь был ни при чём. Эти два сингла были развлекательными пластинками. Под наслаждайся жизнью, было здорово танцевать. Мне там очень нравился ритм гитары и духовые. Вдобавок, пластинка заняла первое место. Тем не менее, мои симпатии больше склонялись к "Показать тебе куда идти". Эта песня показывала, что сотрудники Эпика с уважением относятся к нашему пению. Мы полностью вложились в этой пластинке, и она была лучшей из всех, что мы записали. Мне нравилось выступать в шляпе, когда звуки струн трепещут, как крылья птиц. Могу лишь удивляться, что эта песня не стала самым большим хитом, хотя мы и не говорили об этом, но в песне под названием «Живя вместе», «Living together», выбранной для нас Кенни и Леоном, угадывался намек на нас. Если мы будем вместе жить, надо жить с семьей, веселись сколько угодно, только время уходит, не забудь. Струны звучали остро и резко, как в предателях. Но это было то, что хотели сказать публики Джексона, хотя и не совсем в джексоновском стиле. Пока. Gamble и Huff написали достаточно песен для нового альбома. Но мы по опыту знали, по опыту знали, что хотя они и делают всё с максимальным мастерством, мы утрачиваем частицу своей самобытности. Нас приняли в филогельфийскую семью. Но нам этого было недостаточно. Мы твёрдо решили исполнить всё, что нам хотелось уже много лет. Вот почему мы вернулись в нашу студию Энсина и начали снова работать своей семьёй. Не в студию Энсина, а в студию Вэнсина, где они жили. Наш второй альбом, записанный в эпопе, Разные места, Going Places, отличался от первого. Там была о большее песен для души, чем танцевальных. Мы понимали, что песни для души, несущие идею мира и овладения умами с помощью музыки, выполняют благородную задачу, но они больше напоминали старый поезд любви Love Train, исполнявшийся с группой Oasis, чем наш стиль. Всё же быть может и неплохо, что разные места не стала большим поп-хитом, так как благодаря этому иной тип женщины, different kind of lady, пошла по клубам. Эту песню поместили посередине первой стороны пластинки между песнями Гэмбла и Хаффа, и она стала как бы огненным ядром альбома. Это был плод подлинно совместной работы всей группы. Филадельфийские духовые, Как нам и хотелось, взрывались поочерёдно, как бы ставя восклицательные знаки один за другим. Именно этого мы добивались в демонстрационных записях с нашим старым другом Бобби Тейлером перед тем, как перейти в эпик. Кени и Леон добавили тогда последние штрихи по крыле всю глазурью, но на этот раз мы испекли пирог сами. После появления разных мест, в магазинах. В магазинах папа попросил меня пойти с ним на встречу с Роном Александергом. Ронов подписал за нас контракт с CBS и действительно верил в нас. Я хочу заметить, что этот второй альбом Gone Places включает а песню под таким же названием. Дальше. Мы хотели убедить его в том, что намерены сами заниматься своей музыкой. Нам казалось, что CBS понимают, на что мы способны, поэтому изложив свою точку зрения, мы объяснили, что с самого начала хотели бы, чтобы с нами работал Бобби Тейлор. Бобби был верен нам все эти годы, и мы его считали прекрасным продюсером. В эпопее же хотели дать нам Gamble and Huff, а поскольку они поставили рекорд успеха на звуковой дорожке, но то ли они были для нас неподходящими жакетами, то ли мы были для них неподходящими лошадьми, только сделанные с ними записями, хмм, записи плохо расходились. Мистер Александерг безусловно привык общаться с музыкантами, хотя я уверен, что в кругу своих деловых друзей, говоря о музыкантах, не жалел эпитетов, как и сами музыканты, когда обмениваются впечатлениями. в своём кругу. Мы с папой, когда речь заходила о музыкальном бизнесе, были настроены на одну волну. Люди, создающие музыку и торговцы пластинками, от природы не враги. Мы мы мне дорого то, что я делаю, не меньше, чем классическому музыканту, и я хочу, чтобы моя музыка дошла до, возможно, более широкой аудитории. А производители пластинок заботят кто у них записывается, и они хотят выйти на максимально широкий рынок. Сидя в комнате правления CBS за прекрасно сервированным столом, мы сказали мистеру Алексонбергу, что в эпике для нас делали все, что могли, но этого недостаточно. Мы чувствовали, что можем работать лучше, что стоит поставить на кон нашу репутацию. Выйдя из небоскреба, известного под названием «Блэк-Рок», «Черная скала», мы с папой почти не разговаривали. По дороге в отель мы оба молчали, каждый думал о своем. Добавить к сказанному было почти нечего. Вся наша жизнь не вела к этому важному противостоянию, как бы вежливо и открыто мы не действовали. Возможно, сейчас, спустя годы, Рон Александберг и улыбнется, вспоминая тот день. Когда происходила та встреча в главном отеле, В здании CBS в Нью-Йорке мне было всего 19 лет. Для 19-летнего я нёс тяжёлую ношу. Моё семейство всё больше и больше полагалось на меня в решении деловых и творческих вопросов. И я волновался, не будучи уверен, что правильно поступаю. Зато у меня появилась возможность исполнить и главное желание моей жизни сыграть в фильме. По иронии судьбы, старые связи с мотауном, хоть и поздно, Но принесли дивиденд. Фирма Матаун приобрела права на съемки бродвейского шоу Волшебник, несмотря на то, что мы покинули компанию. Волшебник был о современном, ориентированным на чёрных актёров вариантом великого и очень любимого мною фильма Волшебник из страны Оз. Помню, когда я был маленьким, Волшебника из страны Оз показывали раз в год и всегда в воскресенье вечером. Сегодня дети и представить себе не могут, каким большим это было для нас событием, потому что они выросли в пору видеокассет и большого количества программ кабельного телевидения. Видел я и Обрадвейское шоу, которое провалом безсловно не назовёшь. Клянусь. Я смотрел его 6 или 7 раз. Позже я подружился С ездо шоу Стефании Милс в бродвейской Дорации. Я сказал ей тогда, что считаю трагедией то, что её игра в этой пьесе не запечатлена на плёнку. Хоть я и очень люблю бродвейскую сцену, но выступать на ней я бы не хотел. Когда выступаешь, записываешься ли на пластинку или участвуешь в фильме, хочется знать, как ты это сделала, определить свой уровень и попытаться его улучшить. Если вещь ни отснята, ни записанная, это сделать невозможно. Мне грустно думать, что мы никогда не увидим великих актеров, за возможность посмотреть игру которых мы отдали бы все, поскольку их не могли записать или просто не записали. Если бы я все-таки соблазнился и вышел на сцену, мне, скорее всего, пришлось бы работать со Стефанией. Правда, она так трогательно играла, что я, наверное, расплакался бы прямо перед зрителями. Маттаун приобрел волшебника по одной единственной причине и, как я считаю, вполне убедительной – из-за Даяны Рос. Даяна была близка с Бори Горди и хранила верность ему и Маттауну, но и, и нас она не забыла, хотя на наших пластинках и стоял теперь знак другой фирмы. Мы поддерживали с ней связь, несмотря на все перемены, и она даже встречалась с нами с нами. В Москве гостиня, где дала несколько советов по ходу наших выступлений. Даяна собиралась играть роль Доратии, и поскольку это была единственная распределённая роль, она уговаривала меня пойти, попробоваться на прослушивание. На прослушивание. Она заверила, что в мотавне не будут препятствовать моему участию из желания досадить мне или моей семье. Она проследит за этим, если будет нужно, но не думает, чтобы это потребовалось. И она всё сделала. Боригорди попросил меня согласиться прослушаться для участия в Волшебнике. Я рад, что на это пошёл, так как в процессе прослушивания я почувствовал страстное желание играть на сцене. Я сказал себе: "Вот чем я хочу при возможности заниматься". Именно этим, снимаясь в фильме, ты запечатлеваешь нечто неуловимое и останавливаешь время. Актёры, их игра, сюжет становится достоянием людей всего мира на многие поколения. Только представьте себе, если бы у вас не было возможности посмотреть Отважных капитанов или Убийцу-пересмешника. Создание фильмов дело захватывающее. Работаешь командой и получаешь большое удовлетворение. Когда-нибудь и скоро я займусь всерьёз созданием фильмов. Я прослушал сцена роль Страшилы. Мне казалось, эта роль больше всего мне подходит. Я слишком подвижен для железного дровосека и слишком лёгок для льва. Так что я поставил перед собой определённые задачи и попытался продумать и чтение текста, и интонации для этой роли. Когда режиссёр Сидни Ламит пригласил меня на съёмки, я был горд. Но ну и немного испуган. Процесс создания фильма был для меня в новинку, и мне предстояло на многие месяцы расстаться с моими обязанностями перед семьёй и перед музыкой. Я приезжал в Нью-Йорк, где мне предстояло сниматься, чтобы почувствовать атмосферу Гарлема, служащую фоном для сюжета о волшебнике, но никогда там не жил. Меня удивило, как быстро я привык к такому образу жизни. Мне нравилось встречаться с людьми, о которых я слышал на другом побережье, но которых собственными глазами никогда не видел. Съемки в Волшимнике пошли мне на пользу во многих отношениях. Я чувствовал себя старым профессионалом, в звукозаписи номир кино был абсолютно нов для меня. Я как можно внимательнее за всем наблюдал и многому научился. В этот период моей жизни я сознательно и бессознательно нащупывал свой путь. Я чувствовал какое-то беспокойство и тревогу за свою дальнейшую судьбу, теперь, когда стал взрослым. Я взвешивал возможности и готовился принять решения, которые могли иметь серьёзные последствия. Съёмки в Волшебнике были для меня большой школой. Кожа у меня во время съёмок была всё ещё в ужасном состоянии, и я радовался возможности наложить грим. А гримироваться приходилось здорово. 6 дней в неделю я гримировался по 5 часов. По воскресеньям мы не снимались. Набив в себе руку, я стал укладываться в 4 часа. Остальные, на кого тоже накладывали грим, поражались тому, что я высиживал так долго. Они ненавидели грим. Мне же это доставляло удовольствие. Превращение в Страшилу было для меня самой чудесной штукой на свете. Мне хотелось стать кем-то другим и избавиться от своего образа. На съемки приходили дети, и мне доставляло огромное удовольствие играть с ними и изображать Страшилу. Я всегда представлял себе, что буду играть в фильмах этого элегантного героя, но грим, костюм и общение со съемочной группой в Нью-Йорке показали, какие чудеса может творить кинематограф. Мне всегда нравились фильмы Чарли Чаплина, а ведь за ним не замечалось ничего сверхэлегантного в дни немого кино. И мне захотелось взять что-то от его героев для моего страшилы. В его костюме мне нравилось все. От угольно-черных ног до носа цвета помидора и устрашающего парика. Я даже сохранил белый в оранжевую полоску свитер, и выступал в то же время проката картины года спустя. Для фильма были поставлены прекрасные, очень сложные танцевальные номера, в изучить которые не представляло труда, но это неожиданно оказалось сложным для моих партнёров по игре. Я с детства мог, подглядев в чьё-нибудь движение в танце, повторить его. Другому бы, может, пришлось бы разложить танец на составные и делать каждый шаг со счётом. могу поставить вправо, бедро приподнять, бедро развернуть влево, шею в другую сторону и так далее. Мне же достаточно посмотреть, и я могу повторить. Во время подготовки к волшебнику я разучивал хореографию вместе с партнёрами Железным дровосеком, Левым и Дайной Роуз. И они были в ярости на меня. Я не мог понять, в чём дело. Пока Дайна не отвела меня в сторону и не сказала, что я ставлю её в неуловкое положение. Я сделал большие глаза. Я ставлю в глубокое положение Даяну Русс. Я? Она сказала, что понимает, что это не нарочно, но просто я слишком быстро выучиваю движения. Это ставит их в дурацкое положение её и остальных, кто не может повторить сразу за хореографом показанные движения. Достаточно ему что-то показать, сказала она, как я тут же выхожу и повторяю. Когда же он просит остальных повторить, они ещё долго Разучиваю тупо. Мы посмеялись над этим, но я постарался больше не показывать, как легко мне все дается. Понял я также и то, что на съемках проявляются и некоторые не лучшие стороны человеческой натуры. Часто, когда я перед камерой пытался сыграть серьезную сцену, кто-нибудь из актеров начинал строить рожи, стараясь меня рассмешить. Мне всегда прививали серьезные отношения кружки, к профессионализму и подготовке, поэтому я считал такое поведение подлым. Тот актёр знал, что я снимаюсь в важной сцене, и тем не менее устроил дурацкие шуры, пытаясь отвлечь меня. Мне это казалось более чем неуважительным и нечестным. Много позже Марлон Брандо скажет мне, что с ним это проделывали постоянно. Проблем на съёмках, в общем-то, было немного, и они редко случались. А работать так близко с Дайаной было замечательно. Она такая красивая, одаренная женщина, и сниматься в этом фильме для меня было большим удовольствием. Я очень люблю Дайану, и всегда ее любил. Несмотря на то, что я получал удовольствие от съемок «Волшебника», это был период полный напряжения и тревог. Очень хорошо помню 4 июля того года. Я был на пляже возле дома моего брата Джермейна примерно год. В полупортале от студии я нырял в прибое и вдруг почувствовал, что мне нечем дышать. Нет воздуха, нет и всё. Что со мной происходит? Стараясь не впадать в панику, я побежал домой и отыскал Джермэйна. Тот отвёз меня в больницу. Дикость какая-то. У меня в лёгком лопнул кровеносный сосуд. Больше это никогда не повторялось, хотя порой я чувствовал покалывание и как бы спазмы, но скорее всего это лишь плод моего воображения. Позже я узнал, что подобное состояние бывает при плеврите. Мой доктор предложил мне сбавить темп, но расписание этого не позволяло. По-прежнему жизнь проходила под знаком непрестанной работы. Я очень любил старый фильм «Волшебник из страны Оз». Однако новый сценарий, отличавшийся от бродвейской постановки скорее по форме, чем по духу, поднимал больше вопросов, нежели первый фильм «Известный». Ее давал на них ответы. Действие старого фильма разворачивалось в волшебном королевстве. Это была своего рода сказка. В нашем же фильме напротив были элементы реальности, легко узнаваемые детьми, такие как школьные дворы, станции метро и квартал, откуда была родом наша Дуратя. Мне и сейчас нравится смотреть Волшебника и заново всё переживать. Особенно я люблю сцену, где Даяна произносит: "Чего я боюсь?" Я же не знаю, что это такое. Я это чувствовал много раз, даже в счастливые минуты жизни. Она поёт там, что надо преодолевать страхи и шагать гордо, гордо с высоко поднятой головой. Она знает, и публика знает, что никакая опасность не заставит её повернуть. Моему герою было было, что сказать, и чему поучиться. Я весел и счастлией, стоя И стая ворон смеялась надо мной, а я пел «Вам меня не одолеть», «You can't win». Это была песня об унижении и беспомощности. Через такую полосу проходили многие в ту или иную пору своей жизни. А также о том, что есть люди, которые физически не удерживают тебя, но неудерживают. Исподволь играют на твоих слабостях, так что ты сам не можешь двигаться вперёд. Сценарий был умный, и по нему я выдавал наугад сведения и цитаты из моей соломенной главы без всякой связи с чем бы то ни было. Ответы на все вопросы у меня были готовы, а вот самих вопросов я не знал. Основная разница между двумя вариантами Волшебника заключалась в том, что в оригинальной версии Дороти получала Все ответы от доброй волшебницы и её друзей из страны Ос, тогда как наша Дуратя доходит до всего своим умом. Она запоминается своей верностью троим друзьям и отвагой в сражении с Эльвиной в потрясающей сцене на заводе. Я никогда не забуду пения, танцев и игры Даяны. Она была идеальной Дурати. После победы над злом сплошной восторг. выражающейся в нашем танце. Танцуя с Даяной в том фильме, я словно бы прокручивал сокращённую версию собственной жизни. Походичка с вывернутыми внутрь коленями, а вращение бигфут или снежный человек были моими Приемами в детские годы, а танец на столе на заводе соответствовал нашему тогдашнему уровню. Все было построено на движении вверх и вперед. Когда я рассказал братьям и папе, что получил эту роль, они решили, что я до нее еще не дорос. А получилось наоборот. Волшебник придал мне новые силы и вдохновение. Встал вопрос, что с этим делать, как лучше их использовать. В то время, как я задавался вопросом, что делать дальше, мы с одним человеком шли параллельными путями, соединившимися на съемочной площадке волшебника. Мы как-то репетировали в Бруклине и громко читали друг другу текст. Я думал, что самым трудным для меня будет заучивать текст, но меня ждал приятный сюрприз. Все были очень добры ко мне и убеждали, что это легче, чем я думаю. Так оно и оказалось. В тот день мы снимали сцену с воронами. У ребят в вороньих костюмах не было видно даже головы. Казалось, они знали свои роли на зубок. Я свою тоже выучил, но вслух произнёс не больше двух раз. Режиссёр попросил, чтобы я вытянул из-под своей соломенной шляпы полоску бумаги и прочёл, что-то написано. Это была цитата. В конце стояло имя автора Сократ. Я встречал это имя в печати, но никогда его не произносил, поэтому я сказал Сократ. Мне казалось, что так его и надо произносить. В наступившей тишине кто-то прошептал: Сократис. Я взглянул на Софлору, что-то в нём показалось мне знакомым. Не актёр, но похоже из нашей команды. Помню Выглядел он очень уверенно, лицо дружелюбное. Ведь я улыбнулся, смутившись, что неправильно произнёс имя автора цитаты, и поблагодарил его за подсказку. Лицо его было до боли знакомо, и вдруг я понял, что встречался с ним прежде. Подтверждая моё предположение, он протянул мне руку. Квенси Джонс. Я занимаюсь оркестровкой. уточню, что по-английски Сократ Socrates а Майкл, так как его никогда не м произносил, произнёс так, как оно пишется. Сократес